Глава 78 Пес прыгнул на меня и сбил с ног, а Рорик просто побежал прочь. Мне чудом удалось сохранить лицо, в прямом смысле слова. Я прикрылся щитом, когда пес был на мне и пытался откусить голову. Зубы царапали металл, а тяжелые лапы не давали мне подняться. Не хотелось убивать животинку, она лишь охраняет свой двор, но, видимо, придется. Мои глаза округлились, когда два клыка пробились через полотно щита. Этот пес прокусил металл, причем не какой-то тонкий лист из жести, а 10-миллиметровый щит из закаленной стали или чего-то подобного. «Что ты такое?» – пропыхтел я, пытаясь сосредоточиться. Как только я готов был ошпарить псинку потоком огня, Рядом появился Рорик. Он держал в руках какой-то ржавый меч весь в следах, которые я видел на заготовках кузнеца. Рорик с оружием в руках — это что-то новое. «Тузик, апорт!» — задорно произнес он и бросил меч в сторону. Пес забыл обо мне, о щите в его пасти и помчал заброшенным мечом, раскидывая железки на своем пути. Я несколько секунд не мог поверить, что Рорик так легко от него избавился. Но потом я быстро поднялся, и мы побежали из двора, пока охранник не вернулся. Блин, щит жалко, представляешь, он его прокусил. Что это за монстр? Как ты вообще догадался, что он любит жрать мечи? Ну я искал, чем его отогнать, хотел просто запугать или на себя отвлечь. А потом увидел следы укусов почти на всём железе. Вот и подумал, что малыш его любит погрызть. К тому же Альберт когда-то жаловался на это. Да, уж повезло, но щит всё равно жалко. Да забудь ты про него. У нас долгая дорога впереди. Лучше идти налегке, сказал Рорик, ведя меня по ночной улице. Людей почти не встречалось. Мы шли по узким извилистым проулкам, причём в них даже песок был не такой прочный, как на основных улицах, а был весь побитый. Слушай, а что с песком в этом посёлке? Почему он твёрдый? не удержал я любопытство. Ну это ещё давно сделали, выровняли его и в несколько слоёв пропитали связывающей настойкой из яиц горных белуг, яда пещерных пауков, китового жира и натрия. На вид прочная как камень. Почти. Зависит от слоя. В переулках было всего 5 слоёв. Видишь, какие тонкие куски получились? И уже сломались всего за 5 лет. На главной улице около 30 слоев, причем толще, чем тут. Около 30 сантиметров толщина. Так вы этот раствор и в фундамент добавляете? Не совсем. Большинство зданий построены на костях древних морских созданий, хотя они и до сих пор плавают в море. Не понимаю, как островитяне плавают в наши земли. Может, у них навыки есть, которые позволяют контролировать этих тварей? Ну или которые эффективны против них? Не знаю, но звучит глупо. Не согласился Рорик. Почему, если у местных кланов есть способности против местных монстров, то у островитян могут быть навыки против тварей? Как они, кстати, выбрались на сушу? Когда только начиналось наводнение, поглотившее большую часть суши, вода скрыла под собой всю пустыню, но потом начались извержения, и вода немного отступила. И вы не боитесь жить у моря? Что если вода снова поднимется? Такова уже лет 30 не было. Но до этого мы жили в горах. Это было намного сложнее. Ничего не построить, воду приходилось топить из снега. А сейчас вы её где берёте? Морскую очищаем. А раньше почему так не делали? Я точно не знаю, я ещё ребёнком был, но взрослые запрещали подходить к воде. В ней было много опасных тварей. Да ты и сам видишь их скелеты. Стой, мы пришли. Рорик остановился у кучи песка, похожей на то, что я сгрёб днём во дворе. Порывшись в ней, Рорик достал большой рюкзак и подцепил мне на плечи. Что это? Одежда, еда, вода и шмурдяк на первое время, ответил он, доставая себе такой же. Тут килограмм 10, я думал, мы пойдём налегке. Так и есть. А зачем нам лишняя одежда? Ночью в пустыне холодно, особенно зимой. Я только сейчас заметил ночную прохладу. После жаркой кузницы и использования дневной частицы я и забыл, что такое холод. Всё равно тяжеловато для одежды и еды. Мы же не на неделю уходим. Ну ещё есть кое-что некогда рассказывать. Нам нужно уйти ночью как можно дальше, так что пойдём уже. Мы пробрались по таким закоулкам с рюкзаками на спинах, пока не оказались у злощастного забора из колючек. Ролик с легкостью по нему прошел, а меня аж передернуло от недавних воспоминаний, и зачесались свежие раны. Но я пошел вперед, не спеша обдумывая каждый шаг. Хотя выходить было проще, все же ночь усугубляла ситуацию, а моя ночная частица практически не давала ночного зрения. Можно было использовать дневную, но тогда бы нас точно заметили. «Почему ты сумеречную частицу не используешь?» прошептал Рорик: "Устав меня ждать. Хочешь, чтобы я сломал эти колья? Нет, просто закрой глаза и сосредоточься на них. Ты поймёшь, куда ступать. Ведь это и идея. Так же как я сканировал местность на наличие людей, я просмотрел её, выискивая колья. Скорее я ощутил их все, и действительно путь нарисовался сам собой. Мне даже глаза не пришлось открывать. Ух ты, очень удобная штука. Так можно и на работу добираться, досматривая сон". Чего? Куда добираться? Да так, пойдём. Пойдём, выдохнул Рорик с грустью, глядя на посёлок. Я только в этот момент понял, что он уходит навсегда. Не знаю при каких обстоятельствах он уходил до этого, но его простили и оправдали, так как он всё это время сопровождал носителя. А я важная персона, как оказалось. Но в этот раз его вряд ли простят. Он не только сбежал, но ещё и забрал с собой носителя. Пусть и с благими намерениями. Постояв ещё пару минут, Рорик так и решился и направился в сторону города. Я за это время надел свои доспехи, скинув трепё, и пошёл следом, тоже пару раз оглянувшись напоследок. Слушай, а как мы проведём ритуал, если ты теперь тоже изгой? — спросил я, когда мы немного отошли от поселка. — Я взял с собой все необходимое. Главное теперь достать две частицы четвертой ступени. — Ну, пару дней у нас есть. Думаю, этого будет достаточно. Главное, чтоб Дрейк был еще жив. Ну и сумеречника нужно найти. — Кстати, как ты себя чувствуешь? — спросил меня Рорик. — Мышцы болят. Этот кузнец из меня все соки выжил. — У-у-у! С улыбкой насмехался Рорик. «Эй, не в том смысле. Я просто работал с его молотом». «У-у-у-у!» — с еще большей радостью издевался он. «Да иди ты! Нужно обработать твои раны!» — сказал он уже серьезно, снимая с плеч рюкзак. Я сбросил свой и собирался на него присесть. «Не вздумай! Там что-то хрупкое. Там куча взрывчатых веществ. И я с ними вот так просто разгуливаю, а раньше не мог предупредить. Ты бы не взял рюкзак!» Правильно, потому что я не хочу взорваться. Не взорвёшься, если будешь аккуратней. А сейчас снимай свою броню. Я послушался и в этот раз сильнее ощутил ночную прохладу. Пришлось активировать частицу, чтобы согреться. Рорик намазал мои раны чем-то липким, затем перевязал раны и достал из своего рюкзака несколько пиявок. Хей, это так необходимо? А то ты, кстати, вдыхал реагент. Чёрт, забыл про него. Пока я возился с флаконом вонючей дряни, Рорик посадил мне на шею двух пиявок. Я особо не сопротивлялся, хотя было противно. Если что, сможешь их быстро снять, но вообще пусть хотя бы до утра пососут. Сутенёр, блин, пиявочный. Где там твоя тёплая одежда? Держи. Рорик протянул мне куртку из своей сумки. Погоди, если вся одежда у тебя, то у меня только взрывчатка, полная сумка. Ну, как сказать, Твою ж мать, Рорик, а как же и беречь носители и всё такое? И вообще, зачем тебе столько взрывчатки? Ну, если Мерканним вырвется на свободу, его нужно будет как-то убить, подорвав весь город? Нет, что ты? На город здесь не хватит. Максимум пару кварталов разнесёт, спокойно сказал Рорик. Значит так, ритуал будем проводить за стенами. Ладно, ладно, не кипятись ты так. Я с сомнением и опаской посмотрел на свою сумку, а затем осторожно поднял ее, и мы продолжили путь. До утра все было спокойно, без происшествий. На рассвете я занюхнул еще одну порцию яда и, наконец, сорвал от вратных пиявок. Правда, Рорик сказал, что на следующую ночь снова их поставит, хотя чувствовал я себя нормально. На подходе к горам, где заканчивается пустыня, обнаружились человеческие следы. Один или два человека недавно прошли в город или в его сторону, причём через проход в ночном вулкане. Снега было немного, днём он подтаял, но следы прослеживались ещё долго. Где-то в середине сумерек мы наконец добрались до пещер, ведущих в город и логово ночного клана. Странно, что пепельники нас не догнали. По словам Рорика, у них были на это хорошие шансы. Может дело в том, что мы пару раз путали следы. А может они даже не стали нас преследовать. В любом случае я рад, что мы успешно и быстро добрались до города. Я без проблем прошёл через стражу и провёл Рорика. Ещё много ожидать гостей, уточнил охранник на входе в пещеру. В смысле, вроде как никто больше не шёл. Ну, час назад где-то прошла девушка, сказала из посёлка и что знает вас. Да я и сам видел её здесь. Как же её звали? Нара или Мата? Ната? Да, точно. С луком таким большим. Ага, она самая. И зачем она вернулась? Нужно её найти. Мы направились в бункер. Войса на месте не было, стражники на проходной сказали, что он с большинством бойцов воюет с сектантами. Их ещё не разбили? Удивился я. Они заняли жилые дома возле верхнего квартала и держат людей в заложниках. Вот кланы и не наступают. Я считаю, сжечь их надо, да и всё, возмущался охранник. Вместе с мирными жителями? Да они почти в верхнем квартале живут. Там одни богачи зажравшиеся, таких не жалко даже. Ты бы не говорил так, если б там твои родственники жили. И вообще лучше не говори таких вещей, а то воису может не понравиться, резко изменив тон, сказал я. Простите, капитан Варус. Дрейк ещё жив? Он на нижнем этаже? Это тот, который был замом Ухарда, что-то к нему зачистили сегодня? Да я угадаю, кудрявая девушка к нему пошла. Я не помню её волос, я на кое-что другое смотрел, если вы понимаете, о чём я. С озабоченной ухмылкой произнёс охранник. Мда, это точно она. Рорик, идём быстрее. И мы побежали на нижний этаж, где держали пленников. Редкие охранники уступали нам дорогу и не задавали лишних вопросов, даже напротив, открывали двери и отходили в сторону. Хорошо быть заместителем главы. Дверь в камеру была закрыта изнутри, а рядом стояло два стражника. Откройте её быстро! Это нужно идти к пульту управления, а он в другом конце коридора. Быстро! надавил я, и один стражник побежал. А ты выключи кристаллы. Цыр, капитан, вы уверены, у этого пленника сильная честь? Да вы что, издеваетесь? Быстро! Тут же второй стражник побежал к другому пульту и отключил нулевые кристаллы. Я сразу почувствовал облегчение и использовал телепатию, чтобы попасть в голову Наты. Девушка в это время резала связанного драйка, который истекал кровью, плакал и молил о пощаде. Меня и самого охватили её эмоции, хотя я и без них ненавидел этого ублюдка. Но ей было за что мстить. Убить младенца это худшее, что можно сделать матери. Я изо всех сил старался её остановить, но эмоции были сильнее моих способностей, и Ната продолжала мучить ублюдка. Почему именно сейчас? Готово! Вытянул меня ролик из её сознания и моих размышлений. Я открыл глаза и увидел перед собой всё, что видел глазами девушки. Та испуганно оглянулась и, решив, что я хочу сохранить ему жизнь, что было недалеко от истины, занесла руку для смертельного удара. Пытала она его наконечником стрелы, чем вполне могла убить, воткнув его в шею или в слабое место на черепе. Я остановил её телекинезом, а затем схватил и вытащил из комнаты. Девушка сопротивлялась, но она всё же девушка, пусть и немного сильнее большинства. Рорик бы её, конечно, не скрутил, но мне ничего не стоило схватить её за руки и прижать к себе так, чтобы она не могла двигаться. "Да успокойся ты уже", эй! рявкнул я ей на ухо. Она не успокаивалась и брыкалась изо всех сил, даже зарядила мне за толком в челюсть. Это было последней каплей. Я грубо бросил девушку на пол и сел сверху, прижимая ногами и руками. "Дай я убью его, он заслужил!" завопила она, бессильно дёргаясь. "Успокойся, убьёшь только позже". Девушка резко перестала сопротивляться. "Я думала, ты хочешь меня остановить". "Почти. Он нужен мне для одного дела, а потом он умрёт". "Что ж ты сразу не сказал? Ну всё, слезь с меня". "Точно всё. Рорик, закрой дверь на всякий случай". Но как только Рорик подошёл к двери, из комнаты выскочил Доран, ударом ноги влепив парня в стену. Сам же он рванул к выходу. Но я телекинезом придержал его ноги так, что он шмякнулся лицом об пол. Подбежав к нему, я взял приготовленные Рориком путы и связал ему руки и ноги. Далеко собрался. Подальше от вас, психов. Кто бы говорил? И как он вообще может двигаться с таким количеством ран? Я провёл его обратно в камеру. Этот гадёныш ещё и подмигнул Рорику, проходя мимо него, а Нате отправил поцелуйчик разбитыми губами. Жутковатое зрелище. Я приказал утроить охрану этого пленника и никого, кроме меня, к нему не пускать. Сам же я, прихватив с собой Рорика и для надёжности Нату, отправился искать Воиса и его новых союзников. В городе боевые действия так и не прекратились. Правда, сейчас уже большую его часть зачистили от сектантов и бои шли локально, близ верхнего квартала. Как и говорил стражник, сектанты использовали дома с мирными жителями как прикрытие. Перекрыли двери и окна на первых этажах и смешались с гражданскими. Многие даже их одежду использовали, чтобы не стать мишенью для сумеречников. Сектанты также использовали нулевые кристаллы для блокировки навыков сумеречного и дневного кланов. Так что наскоком выбить их, как в прошлый раз, не выйдет. Правда, я так и не понимаю, чего они добиваются. Город захватить они уже не смогут. Хотя к моему удивлению, на их стороне большое число жителей. Неплохо им головы промыли. А если в их планах удержание верхнего квартала, то это вообще тупиковая стратегия. рано или поздно у них закончится еда и шмурдяк, так как их добывают только в нижних кварталах, порту и за стенами города. Да у них есть небольшой выход в море, и они могут ловить там рыбу, но вряд ли этим можно кормиться всю жизнь. Да и проблема с оромом это не решит. Разве что они смогут охотиться на морских мутантов. Но это вряд ли, так как даже кланам это не под силу. Войс я нашёл быстро. Он с офицерами занял два здания недалеко от позиции врага и планировал дальнейшую стратегию. Я с Рориком вошли в здание, а Ната захотела остаться на улице и понаблюдать за обстановкой. Варус, надеюсь, ты с хорошими новостями. Нам сейчас очень нужны наши способности. Вместо приветствия я спросил Войс. Извини, я невольно отвёл взгляд. Ничего, мы пока держимся, но каждый день умирают люди, в том числе и винные горожане. Так зачем ты вернулся? Я до конца не был уверен, стоит ли сообщать ему о своей новой проблеме, Мерканиме. Ему и без меня хлопот хватает, а я в одном шаге от самостоятельного решения этой проблемы. Правда, совсем уж самостоятельно не выйдет. Мне как минимум нужно найти сильного сумеречника, которого не жалко убить. Тут такое дело, я не хочу тебя грузить своими проблемами, но если я их не решу, то они станут общими, причём гораздо серьёзнее, чем сектанты. В чём дело? Напрякся глава клана. Можно наедине поговорить? спросил я, окинув взглядом всех присутствующих. В комнате были глава и почти все капитаны дневного клана, а также верхушка сумеречного клана, не говоря уже о ночном. Сэм и Гринд коротко кивнули мне в знак приветствия. Рорик, на которого до сих пор никто не обращал внимания, тоже всех осмотрел и сказал «Здрасте». Никто ему отвечать не стал. «Да, конечно, давай отойдем», — ответил Войс. «Это еще зачем? Что у вас за секрет от союзников?» Возмутился высокий бледный мужичок лет тридцати на вид и с козлиной бородкой. «Кто это?» — спросил я. Это зам главы Сумеречников. Капитан третий баранга Сердж, с лёгким раздражением ответил голос. "А ты тот самый Варус, как я понимаю? Где же ваш амулет? Нам нужны сильные союзники, а не бесполезные трутни". Я не стал отвечать на провокацию, а лишь вопросительно посмотрел на войса. "Не обращай внимания, манерам этот человек не обучен", ответил войс, выходя самому из-за дверь. "Нет, но ну вы видели? Может они в сговоре с сектантами?" Послышался голос Серджа. "Не парься, Пухи", рявкнул на него Сэм. Мы вышли в коридор, но я настоял, чтобы мы покинули здание, зная, что умеречники подслушать нас могли запросто. А сейчас моя ментальная защита может быть уязвима, не говоря уже о Войсе. "Кто твой друг?" спросил Войс, так как Рорик вышел вместе с нами. "Это Рорик, он из людей пепла", спокойно ответил я. Рорик и Войс изумленно посмотрели на меня, а затем друг на друга. «Он не такой, как все. Да и все не такие уж и мерзавцы, как ты думаешь. Но речь не об этом. Короче говоря, мне нужна сумеречная частица четвертой ступени». Войс резко помрачнел. Поглощение чужих частиц считалось среди жителей города чем-то вроде каннибализма. По крайней мере, так думали неодаренные частицами». Остальные же относились к этому более терпимо, но все равно крайне не приветствовали. Есть мясо мутантов, пожалуйста. Принимать их секрецию, чтобы самому не стать мутантом, запросто. А вот впитывать силу с убитых людей – это уже что-то запретное и отвратное. Хотя многие этого не чурались. Чего не сделаешь ради силы. «Ты… это поможет добыть амулет?» – уточнил Бойс. «Не совсем». Ты хочешь стать сильнее? Варус, есть и другие способы, пусть эффект и не такой быстрый. Дело не в этом, Войс. Ладно, я попал в этот мир из другого, где нет мутантов, кланов и так далее. Для этого я связался с существом, у которого есть большая сила, но в этом мире его способности сильно ограничены. Он перенёс меня и мою семью, а я взамен должен был достать ему частицы силы, чтоб он получил свободу, так сказать. И ты хочешь это завершить? задумчиво спросил Войс. Не совсем. Я не знал, с кем связался, но люди пепла открыли мне глаза. Это существо очень опасно, если оно получит свободу и силу, этому миру конец. Так что я хочу его изгнать, но для этого нужно провести ритуал, а для ритуала нужны две частицы четвёртой ступени: ночная и сумеречная. Ночная есть у Дрейка, он заслуживает смерти. А вот сумеречная Сэрч, не задумываясь, сказал Войс. Это зам сумеречников, тот мерзкий тип? Да, он тот ещё ублюдок. Все тёмные делишки клана это его рук дело. К тому же, он управляет главой клана как марионеткой, а значит и всем кланом. Мы не стали его трогать, чтоб не усугублять и без того натянутые отношения с сумеречниками, но поверь, он заслуживает смерти. И как мы это сделаем, чтоб не разорвать союз? спросил я. Даже не знаю, ответил он и перевёл взгляд на Рорика. Я тоже посмотрел на пепельника и улыбнулся. Ребята, вы чего? Я не убиваю, он поднял руки в примирительном жесте. А никто тебя и не заставляет убивать. Нужно только помочь нам это сделать. Нет, нет, это без меня. Я не согласен. Да кто тебя спрашивает, Рорик? не снимая с лица улыбки, произнёс я. Мы вернулись в комнату к костальному капитану и лидеру клана. Там вовсю шли словесные перепалки с заместителем главы Сумеречного клана. Но ему это как будто бы нравилось. Он самодовольно улыбался и подначивал всех к спорам и оскорблениям. Глава Сумеречного клана был как бы на его стороне, но только для виду. На самом деле, судя по его выражению лица, ему хотелось уйти или выгнать отсюда этого серджа. А, вернулись заговорщики. Ну и что решили? Обратился он к нам. Решили идти в наступление. Да неужели? Я об этом с самого начала говорю. А ты меня удивил, Варус. Это ты надоумил своего главу. Я тоже этим постоянно занимаюсь. Даже не знаю, что бы Алистер без меня делал. Так что, каков план? Мы атакуем главное здание сектантов, их храм и основной штаб. Начал говорить Войс, подойдя к карте. Из верхушки там никого не осталось, но это подорвёт их дух. Да и новых людей они вербуют через обряды в этом здании. Замечательно. Кого отправим? радостно спросил Сердж. Его лицо выражало не поддельный восторг и предвкушение бойни. Разве что слюна не капала. Отправим весь высший командный состав, то есть всех капитанов. Лишь главы кланов останутся здесь и будут корректировать действия, удерживать линию фронта от возможных атак и высылать подкрепления. Так что, радуйся, Серч, тебе предстоит возглавить нападение. Что? Я? Мы? Да что за глупости? В чём дело? Ты же хотел пролить кровь, подначивал его голос. Да, но отправлять заместителя главы это же глупо. Что если меня возьмут в плен или убьют? Поэтому идут не главы кланов, а заамы. Да и вряд ли тебя так легко можно взять в плен. Да, Серж, в чём дело? Я думал, ты хороший боец, добавил я. Похоже, он только языком умеет трепать, выкрикнул кто-то из капитанов. Так что, Серж, ты отказываешься возглавить свой клан в нападении? спросил Войс. Ничего я не отказываюсь, но всё равно не понимаю, почему такие важные люди так рискуют. Потому что у нас отлично прокачанные частицы и много боевого опыта, ответил я. Это верно. Ладно, давайте собирать бойцов, согласился Серч. А все уже собраны. Выдвигаемся, сказал я и встал из-за стола. Но после резкого движения я вдруг почувствовал, что мерканьем внутри приходит в себя.